По мере того, как они приближались, свободные люди от всех ближайших парков и обозов спешили к дороге. Наскоро выстраивались отдельными группами и радостным кликом отвечали на обращённое к ним царское здорово. Вот наконец коляска сравнялась с линейкой сестёр. Тамара совсем близко от себя увидела несколько похудевшие лицо государя. с большими добрыми глазами, скользнувший взгляд которых на мгновение она почувствовала и на себе. Вот лицо её озарилось приветливой улыбкой, и до слуха её долетели ясные слова: "Бог помощь, сестра. Бог помощь вам, государь". Неудержимо вырвалось у Тамары полное восторга восклицание, точь-в-точь же подхваченное возгласами остальных сестёр. Раздались ура и клики радостных женских голосов, и белые платки приветственно замелькали в воздухе. А белая фуражка государя уже мелькала сквозь пыль впереди. И блестящая густая вереница сановников в калясках, генералов и флигелей адъютантов верхом на ритивых конях уже проносилась, бряцая саблями и шумя подковыми. мимо санитарного поезда. Вот умница, вот молодец, нашлась, что ответить государю. Со слезой восторга в глазах хвалила между тем Тамару, неразлучная с ней сестра Степанида. Как это случилось? Как вырвалось у неё это? И для самой себя неожиданное восклицание Тамара не могла дать себе отчёта. Чувствовала только что вырвалось оно прямо из сердца и как-то невольно, само собой. Она не видела государя с самой зимницы, с того раза, как он был на перевязочном пункте, и ей показалось, что с тех пор лицо его несколько похудело, побледнело и слегка осунулось. В этом дорогом лице, несмотря на ясную приветливую улыбку, Ей казалось, как будто затаённое внутреннее страдание. И ей вдруг стало так жаль его, так больно за него самой, что всю душу, кажись, отдала бы за него, лишь бы он был спокоен, светел и радостен. Сёстры, передавая друг дружке свои впечатления и замечания, говорили между собой, что в свите были великий князь Алексей Александрович, Милютин, Адлерберг, Суворов, Грейк называли ещё несколько громких имён, но Тамара, кроме государя, решительно никого и ничего не заметила. Всё внимание, все чувства и мысли её были всецело поглощены одним только им. И всё это наплыло на неё совершенно неожиданно и внезапно, точно бы вызванное каким-то видением. Так что, когда она спустя минуту очнулась от этого состояния, то даже сама себе удивилась. С чего это вдруг с нею? Прежде в Украинске, совершенно равнодушная к тому, есть ли царь в России или нет его, она до зимницы почти не имела о нем понятия. А тут при встрече на дороге впервые почувствовала вдруг, что этот посторонний человек почему-то ей дорог. Как может быть дорог отец, что в нём есть для неё что-то своё, родное, чего ни купить, ни продать невозможно? И что это чувство её к нему общее со всеми другими сёстрами, со всеми этими солдатами, офицерами, погонцами, со всем тем, что называется русским народом. И здесь она впервые сознательно нашла в себе ответ, что это от того стало быть что Самана в душе сделалась русской и перестала быть еврейкой. А сделалась русской потому, что поближе узнала русскую веру, русского бога, русского человека. Покороче сошлась, жилась и сдружилась с русской средой и с русским солдатом в годину военных жертв и испытаний. И вочи её увидела и на себе самой почувствовала что это всё далеко не то и не так, как рисует его себе еврейство, ожесточённое и высокомерное в своём презрении гоям.